Большую роль в политическом развитии начала 60-х годов играла церковь, чье влияние покоилось на громадных земельных и денежных богатствах. К середине века в руках монастырей находилась значительная доля всех частновладельческих земель центральных уездов страны. Наступление монастырей на светское вотчинное землевладение и выход из службы значительных земельных фондов вызвал глубокое беспокойство властей, пытавшихся с начала 50-х годов специальными мерами ограничить дальнейший рост земельных богатств церквей. Те же цели преследовало уложение о княжеских вотчинах 1562 года, воспрещавшая титулованным ватчинникам какие бы то ни было земельное пожертвование монастырям, антимонастырские земельные указы 50-60-х х годов вызвали сильное оппозиционное настроение среди князей церкви, подобное настроение, а также тесные связи церковного руководства с Боярской думой и правящим боярством в целом оказали решающее влияние на позицию, которую заняла церковь в столкновении между монархией и удельно-княжеской фрондой. Интересы церкви и боярства, как крупнейших землевладельцев страны, были по существу тождественны. Неудивительно, что и те и другие решительно выступали против любых попыток ограничения крупнейшего привилегированного землевладения в пользу казны. В политическом плане церковное руководство не раз открыто брало под свою защиту боярскую оппозицию и, во всяком случае, всеми мерами пыталось смягчить направленные против нее удары. Функция посредника или третейского судьи Вполне удавалось церкви, пока ее возглавлял митрополит Макарий, как нельзя более подходивший к этой роли. Престарелый первосвященник не обладал никакими особыми талантами, за исключением одного — ловкий царедворец, дипломат в рясе, он всегда умел приспособиться к меняющимся обстоятельствам. Примечание. Незадолго до своей смерти в декабре 1563 года Макарий составил духовное завещание. Тщетно было бы искать в нем какие-нибудь намеки на происходившую в то время политическую борьбу. Оно благожелательно к царю и князю Старицкому В.А., к боярам, дворянам и всем прочим «человецам». Смотрите исторический архив, том 1, номер 172, страница 329. В завещании Макарий упоминает, между прочим, о том, что он многожды по мышлях и желах отрещися всего архиерейского именования и действа, но каждый раз уступал настояниям царя и понуждению собора. Витебская старина Том четвертый, Конец примечания. Макарий получил митрополичий посох из рук Шуйских после Дворцового Переворота 1542 года. Примечание. Полное собрание русских летописей. Том 13. Страница 440. Конец примечания. Он поспешил отвернуться от Шуйских, едва их влияние пало. Столь же благополучно пережил он смену последующих боярских правительств. Когда в силу начал входить поп Сильвестр, Макарий поспешил заключить с ним союз. Во время суда над вождями Рады митрополит спас свой авторитет тем, что предложил вызвать на собор опального Сильвестра. Однако, по существу дела, он не стал перечить воле царя и не воспротивился их осуждению, Во внутрицерковных делах Макарий выступал на стороне большинства, которым неизменно располагали Осифляне. Подобно родоначальнику Осифлян Иосифу Саднину, Макарий ратовал за укрепление власти московского государя, отстаивал официальную теорию самодержавия, догмат о его божественном происхождении и так далее. Примечание, смотрите, Зимин А.А. Пересветов, страницы 76-79, конец примечания. Однако в моменты острых столкновений между монархией и аристократической Боярской думой митрополит не упускал случая заступиться за опальных. Достаточно указать на его ходатайство в пользу боярина-князя Ростовского С.В., Удельных князей Бельского Иде, а. и Д. Воротынского АИ и Старецких взаимоотношения митрополита с правительством Захарьиных были сложными. Подобно Макарию Захарьины проявляли крайнюю вражду к нестяжателям и придерживались ортодоксального осифлянского направления, но Захарьины никогда не простили Макарию союза с Сильвестром. В дни суда над временщиком они пытались запугать Макария, угрожали ему, что окончательно ухудшило их отношение. После смерти Макария 31 декабря 1563 года церковь лишилась опытного и весьма авторитетного руководителя, с которым склонны были считаться как взбалмошный молодой царь, так и думская оппозиция. Кончина митрополита развязала руки Грозному, облегчив ему проведение новых репрессий против оппозиционных сил. Группировка Захарьиных успела снискать ненависть Боярской думы за время своего кратковременного правления. Противниками Захарьиных выступили, с одной стороны, франдирующие удельные князья, с другой, более могущественная титулованная знать, Князья Аболенские, Ростово-Суздальские, Стародубские, Ярославские и так далее. Располагая большинством Боярской Думе и поддержкой влиятельной церковной верхушки, знать, естественно, стремилось вернуть себе доминирующее положение в правительстве. Захарины видели непрочность собственных позиций в Боярской Думе и после отставки Сильвестра настояли на проведении в Думе новой присяги. Члены Думы клятвенно обещали отстать от Сильвестра и его сподвижников. Примечание. Послание Ивана Грозного, страница 41. Конец примечания. Но, повествует царь Иван, и после того кромольные бояре не прекратили своих интриг, крестное целование, приступивше, не только мосташа от тех изменников, но и болмина чаша им помогать и всячески промышлять, дабы их на первой чин возвратить и на нас, царя лютейшее составите умышления. Примечание. Послание Ивана Грозного, страница сорок вторая. Конец примечания. В своей истории Курбский неожиданно подтверждает, что одной из главных причин начавшегося так называемого великого гонения на князей и бояр было выступление приверженцев Рады против царских ласкателей, захвативших власть. «А про что же тех мучил неповинных?» — пишет он. «Прото понеже земля возопияла о тех праведных в неповинном изгнанию» имеются в виду Курлятьев и прочие сильные, «нарекающие и клянущие тех предреченных ласкателей, соблазнивших царя». Примечание Курбской, сочинение, страница 277 конец примечания, протесты сторонников Рады, и попытки вернуть ее руководителям прежнее влияние рассматривались Грозным как лютейшее умышление против него. Прибегая к новым арестам и гонениям, власти оправдывались ссылкой на чаровство со стороны преследуемых и так далее. Примечание. В середине марта 1563 года у царя Ивана родился первый ребенок от Марии Черкасской, через полтора месяца умерший. Царь, по видимому, склонен был приписать его смерть злым чарам. Боясь дурного глаза, он велел казнить некую ведьму Марию, бывшую приживалкой в доме Адашевых Курбской. Сочинение, страница 277. Полное собрание русских летописей, том 13 триста страницы, 365 триста 366 шестая, Конец примечания. «Царь, — повествует Курбский, — ово, акия, правдаваяся предо всеми, овояка, стригущая чаровства, не вем я кого мучить и повелелоных, ни единого, ни дву, но народ цел». Примечание. Курбский сочинения, страница 277, конец примечания. После заточения в монастырь главы избранной рады князя Курлятьева Д.И., его многочисленная родня длительное время сохраняла прочные позиции в Боярской думе, ни один знатный род не имел столько представителей в думе, сколько имели князья Оболенские После Полоцкого похода в Думе заседали бояре Немова Д.И., прославленные воеводы князя Серебряного В.С., Репнин М.П. и Кашин Ю.И., боярин князь Серебряный П.С. и кравчий князь горенской П.И. Особое раздражение царя вызывали двое из них, князья Репнин М.П. и Кашин Ю.И. Эти бояре вошли в Думу в период всевластия Курлятьева и Сильвестра. В 1562-1563 годах они ходатайствовали за опальных удельных князей Бельского и Воротынского, оба отличились при осаде Полоцка. Князь Репнин М.П. руководил бомбардировкой крепости, решившей исход осады. Примечание. Репнин М.П. служил воеводой при наряде. Князь Кашин Юи сменил Большого Шереметева и В. на посту командира передового полка. Смотрите, Витебская старина, том четвертый, Страницы 28, 53, 63, разряды, листы 302, 303, конец примечания. После похода царь Иван искал примирение с Оболенскими и в особенности с князем Репниным М.П., прославившимся под Полоском. Однажды он пригласил боярина во дворец на веселый пир со скоморохами и ряжеными, хотящие боево те маки в дружбе себе присвоите!» Когда все изрядно подвыпили, царь и его приятели пустились плясать со скоморохами. Подобная непристойность шокировала ревнителя благочестия князя Репнина. Ко всеобщему смущению боярин прослезился и стал громко корить и увещевать Ивана. «И же не достоите!» «О царю христианский таковых творите!» Царь пробовал урезонить строптивца и попросил его Веселись и играй с нами!» Он попытался надеть маску на нелюбезного гостя, но тот, забыв приличие, растоптал Машкару ногами. Ссылаясь на свой боярский сан, Он заявил «Не буди миссия безумие и безчиния сотворите в советническом чину сущему мужу!» В сердцах Иван велел вытолкать упрямого боярина в зашей за двери. Примечание. Курбское сочинение. Страница 279 -я. В своем первом письме Курбскому царь называл казненных бояр Репнина и Кашина «блудниками и изменниками». Смотрите послание Ивана Грозного, страница 42 вторая. Спустя 10 лет Курбский в своей истории подробно описал столкновение Репнина-МП с Грозным на маскараде По существу его рассказ явился запоздалым полемическим ответом на заявление царя о причинах казни Репнина и Кашина. Курбский желал отвести от Репнина подозрения в неблагочестии и блуде и доказать, будто его казнь была актом чистого произвола. Конец примечания. Попытка примирения с оболенскими князьями закончилась неслыханным скандалом, о котором на другой день знала вся столица. Через месяц после смерти Макария правительство Грозного нанесло боярской думе жестокий удар. Некоторые из ее членов подверглись аресту. Двое бояр, Репнин М.П. и Кашин Юи, были убиты без суда и следствия, Впервые после времени боярского правления смертной казни подверглись члены высшего органа государственной власти. Подлинные причины казни бояра Боленских могут быть установлены лишь предположительно. Обратимся прежде всего к хронологии событий. Князь Репнин М.П. был арестован царскими слугами во время всеношной в церкви и убит на улице ранним утром 31 января 1564 года. Князь Кашин Юи был убит спустя несколько часов во время утренней молитвы. Примечание. Курбский сочинение, страница 279 -я. Родословцы сообщают дату смерти Кашина. «Смотрите власть Евг.А. потомство Рюрика». Том 1, часть 2, страница 499-500. Синодики опальных репнин и кашин записаны вместе в том же порядке, в котором они подверглись казни. Конец примечания. Казнь совершилась на четвертый день после поражения Одулой, то есть примерно в то время, когда в Москву прибыли гонцы с поля битвы. Первые известия о поражении были, по-видимому, сильно преувеличены. Главный воевода пропал без вести, и никто не мог определить размеры катастрофы. Царь отдал приказ о казни крамольных бояр, вероятно, в ту самую ночь, когда ему доложили о гибели его армии. Иван подозревал в измене своих бояр, и он имел на то некоторые основания, В тайных сношениях с Литвой были изобличены глава Боярской думы князь Бельский и князь Вишневецкий, подозревались бояре князья Курлятьев, Воротынские, Старицкие. За три недели до казни бояр Москву покинуло многочисленное литовское посольство, доставившее Вильно весьма точную информацию относительно планов русского вторжения в Литву, которая помогла литовцам одержать победу подулой. Примечание. Сборник Русского Исторического Общества, том 71, страница 191, конец примечания. Раскрытые секреты доступны были только членам Боярской думы, и царь предполагал, что его планы выдали Литве, вожди думской оппозиции. Спустя несколько месяцев Курбской спрашивал царя, За что тот казнил достойнейших бояр, обогрив их кровью церковные пороги? Примечание. Послание Ивана Грозного, страница 534. Конец примечания. Царь отвечал ему, что бояре казнены за их измену, и ссылался на свидетельство беспристрастных очевидцев. «Сия их измены!» Писал он, «Всей вселенней ведомы, аще В варварских языцах увести и самовиться всем злым деяниям можешь и обрести, и же куплю творящим в нашем царстве и в посольственных прихождениях приходящим». Примечание. Послание Ивана Грозного, страница сорок вторая, конец примечания. Очевидно, царь имел в виду самовидцев, послов и купцов, покинувших Москву незадолго до казни бояр. Иван немало не сомневался в виновности бояр. В противном случае он не стал бы ссылаться на самовидцев в письме, посланном Курбскому в Литву, где клевета на Баленских могла быть легко разоблачена теми же самыми самовицами. Интересно, что в письме Курбскому царь объясняет казнь бояр как их изменой, так и тем, что они обрелись сопротивных ему, то есть примкнули к оппозиции. Курбский писал, что «во церквах божиих Иван пролил победоносную святую кровь своих воевод». Примечание Послание Ивана Грозного, страница 534, конец примечания. На это Грозный отвечал, что давно уже ничего не слыхало о святой крови во всей земли в нынешнее время несть ее явлено не вемы. Мучеников же всее время за веру, продолжал он, у нас нет. А иже, кто обрящется в сопротивных, тот по своей вине и казнь приемлет. А еже о измене и чародействе воспомянул еси, и на таких собак везде казнят. Примечание. Послание Ивана Грозного. Страница 30-31. Конец примечания. После смерти Макария... И в особенности после Ульского поражения правительство подвергло репрессиям многих сопротивных бояры-дворян, в том числе князя Хилкова Даи и Шереметьевых. Князь Хилков Д.И. Да поддерживал партию Сильвестра. Когда пала рада, он был сослан на воеводство в Юрьев. Примечание. Разряды. Листы 278 оборотный, 280 Курбский отзывался о Хилкове с исключительной похвалой. По его словам, князь Ряполовское Дмитрий и муж в разуме многом и зело храбр, искусен же и свидетельствован от младости своей в богатырских вещах, бо немало выиграл битв над безбожными Измаильтяны, крымцами, аж на дикое поле за ними далеко ходяще. Смотрите курбское сочинение страницы 282-283. Конец примечания. После смерти члена ближней Думы князя Палецкого Дэф. Хилков стал главным и, кажется, единственным из стародубских князей, имевшим боярский чин. Опалу на Хилкова, возможно, следует связывать с обсуждением в Боярской думе «Уложение о княжеских вотчинах в 1562 году. «Уложение ущемляло интересы стародубских княжат, которые, естественно, возражали против его утверждения». Правительство конфисковало у Хилкова все его земли в период между сентябрем 1563 года и августом 1564 года примечание Да по отписным книгам Подьячева Гришки Левонтьева 1972 -го же году княж Дмитриевскую Вотчину Хилкова село ивановское с приселки из деревнями из починки смотрите духовные и договорные грамоты великих и удельных князей страница четыреста двадцать леонтьев начал и кончил описание вотчины хилкова ранее августа тысяча пятьсот четвертого года семь тысяч семьдесят второго года Имея в виду медленные темпы работы тогдашнего приказного аппарата и писцов, можно утверждать, что приказ об описании его опального был отдан не позднее весны 1564 года, согласно списку думных чинов, Хилков выбыл из думы в 7072-1563-1564 годах. Смотрите, Д. Р. В. том 10, страница 46 По словам Курбского, царь велел казнить его в те же годы, что и князя аб. або, або при тем еще мало, иначе говоря, до введения опричнины. Смотрите Курбский, сочинение, страницы 282 283 Конец примечания По утверждению Курбского, князь был оторван от семьи и предан внезапной смерти. Примечание Курбский сочинение, страницы 282-283. Конец примечания Опала Хилкова обезглавила влиятельный род стародубских князей. Боярия, Боленские и Хилков были далеко не единственными жертвами начавшихся гонений. Правительство составило обширные проскрипционные списки, в которые занесены были родственники и друзья руководителей избранной рады. Многие из них подвергались аресту и пыткам, другие были сосланы в ссылку. «Первие», — передает Курбский, — Царь начал с родников Алексеевых и Сильвестровых писать и имена. И не Тодмо с родных, но и друзей и соседов знаемых, а ще и мало знаемых, многих же отнюдь не знаемых, их богатств ради истязания, многих и мати повелел и мучить и различными муками, а других множаищих от имени их и из домов изгоняти в дальние грады. Примечание. Курбский сочинение. Страницы 276-277. Конец примечания. Депрессии затронули весьма широкий круг лиц, титулованную знать, Дворянство, близкое к правительству Адашева и так далее.